Глава 11. 28 декабря 2016 года. 14.10. Ни дома, ни в своём кабинете Татьяна Гусарова, больше известная как «Ведьма Аглая», так и не появилась. Но это не остановило Соболева. Решив, что ответы на возникшие у них вопросы обязательно должны быть у неё, он затеял «небольшой предварительный обыск», как он его называл. «Официальным путём идти будем долго, а времени мало». «Так что предлагаю просто заглянуть сначала в кабинет, а потом домой, если получится», — предложил он. «Может, найдём что-нибудь полезное». Вероятно, в другой ситуации он не пошёл бы на такие меры, но, чувствуя угрозу собственной жизни, готов был рискнуть. И вот теперь, присев на корточки рядом с дверью кабинета в пустынном коридоре, Соболев изучал замок, прикидывая, как его вскрыть. «Так, вроде ничего сложного. Моей квалификации должно хватить». Резюмировал он, поднимаясь, извиняя какими-то железками. «Мне всегда было интересно. Вас этому сразу учат? Или вскрытие замков — это программа отдельного курса повышения квалификации?» Невинно поинтересовался стоящий рядом Влад. «Много будешь знать, состариться не дадут». Вместо ответа буркнул Соболев и велел. «Ты лучше встань так, чтобы прикрывать меня собой от чужих глаз, а то там вроде бы кто-то идёт». Кто-то совершенно определённо поднимался по лестнице. Влад слышал шаги, но помочь Соболеву никак не мог. Он очень примерно представлял себе пространство, в котором находился. Нет, попытку он всё-таки сделал, сместив корпус на наугад. Но Соболев только недовольно уточнил. «Ты издеваешься? Меня ж всё равно видно!» «Это ты издеваешься? Мне это откуда знать?» Спокойно парировал Влад и язвительно добавил. «Я вот тебя не вижу, например. Я никогда не упоминал, что слеп?» ах ты, горе, мое горе!» проворчал Соболев, беспардонно передвигая Влада как предмет интерьера и устанавливая его так, чтобы он служил надёжным щитом от любопытства случайного прохожего. «Вот так, стой!» «Чего ты вообще со мной попёрся?» «Если не хочешь, чтобы я тебе помогал, могу пойти домой и заняться своими делами», — фыркнул Влад. «Ага, так я тебе и поверил. Меня бы ты ещё мог кинуть, но твоя подружка тоже вляпалась. Так что подозреваю, ты будешь землю носом рыть, чтобы ей помочь. Ты хоть с ней спишь?» Или она тебя во фронт поместила. Или ты её во фронт поместила, спишь с нашим предполагаемым маньяком. Никак не могу разобраться в вашем треугольнике. А зачем тебе это?» Холодно уточнил Влад. «Зная тебя чуть хуже, решил бы, что ты меня ревнуешь». усобливо вырвался возмущённый рык. Но вместе с ним щёлкнул замок, а дверь слегка скрипнула петлями, открываясь, и вместо ответа полицейский втащил Влада в кабинет, грубовато дёрнув за локоть. «Стой здесь и не мешай мне». Велилон, закрывая за ними дверь. Влад слышал, как Соболев отошёл и принялся рыться предположительно в ящиках стола, а сам действительно остался стоять на месте. Они сами не знали, что ищут. Просто предположили, что, раз Аглая в принципе знает легенду, она может знать и какие-то её подробности, в том числе ответы на интересующие их вопросы. Кто живёт в колодце и как его остановить? Или на худой конец у неё хранится какая-нибудь энциклопедия типа... «Сто верных способов избавиться от преследования сверхъестественной сущности», — нервно предположила Юля, пытаясь пошутить. Влада к тому же крайне интересовал вопрос «Почему третья ночь?» «Если тот, кто живёт в колодце, способен проникнуть в спальню своей жертвы уже в первую, то почему не убивает сразу?» Задался он вопросом ещё во время обсуждения на своей кухне. «Чего тянуть?» «Законы жанра?» — предположила Кристина. «Мне кажется, в таких историях жертве всегда даётся какое-то время. То ли осознать происходящее, то ли попытаться спастись». «Да, но почему?» — не унимался Влад. «Должна же быть причина. И причина это может стать ответом на вопрос «что делать?». «Да, вот в звонке, например, девочка Самара, сброшенная в колодец, умирала там семь дней, поэтому всем, кто посмотрел кассету, давалось столько же времени». «За эти семь дней нужно было догадаться, скопировать кассету и показать её другому», — припомнила Юля. «Тогда Самара тебя не тронет». «Жаль, нам нечего копировать», — хмыкнул Соболев. «И очевидно, вариант, при виде другого, чтобы он тоже бросил камень, не работает. Иначе к Юле эта дрянь не пришла бы, ведь я бросил камень после неё. Но третьи сутки могут и совсем ничего не значить. У нас в сказках всегда тройки фигурируют». «Это верно». согласился Влад. «Но почему?» «По кочану и по кочерыжке», — философский изрёк в ответ на это Соболев. Сошлись на том, что нужно как-то найти подробности легенды, а они могут храниться где-то у Аглай. Вот Соболев их теперь искал, не зная, как это будет выглядеть, и надеясь, что чёртова ведьма хотя бы записала историю сама, если просто где-то услышала или прочитала в интернете. Но надежда на это была слабенькой. Они просто хватались за соломинку, не зная, что ещё делать». Пока Соболев шуршал, проводя свой предварительный обыск, Влад разложил трость и немного прошёл вглубь просторного кабинета. Покрутился вокруг собственной оси, стараясь не думать о том, как это выглядит со стороны. «Ну же!» — мысленно обратился он к неизвестному призраку. «Или просто сгустку энергии, показавшему ему в лесу дорогу к Юле?» «Помоги мне ещё раз. Подскажи, где искать». Влад надеялся, что в темноте снова появится неясный силуэт, Но ничего такого не произошло. Лишь с громким стуком что-то упало, заставив Соболева нервно выругаться. Что это было? Напряжённо поинтересовался Влад, поворачиваясь на звук. Что упало? Рамка с фотографией, судя по всему. Отозвался Соболев, затихая ещё на несколько мгновений. Какая там фотография? Что на ней изображено? Тебе вот это зачем? Раздражённо спросил Соболев. Скучно стало? «Иди погуляй!» «Это может быть важно», — терпеливо пояснил Влад. «Просто поверь мне». соблев снова затих. Какие эмоции сейчас отражались на его лице, Влад не знал, но после недолгого сосредоточенного сопения оперативник всё же пересёк кабинет и поднял упавшую рамку, чтобы взглянуть на снимок. «Тут Татьяна с сестрой». «Сестрой?» — удивлённо переспросил Влад, чувствуя, как сердце в волнении пропускает удар. «У неё есть сестра?» «Была. Погибла года три назад». Теперь сердце забилось быстро-быстро, а самого Влада бросило в жар. «Три года...» Глухо повторил он больше для себя, чем для Соболева, но тот, по всей видимости, воспринял его слова как уточнение. «Ну, уже чуть больше. А что?» Влад мотнул головой, не желая делиться возникшими у него подозрениями, и заговорил о другом. «Сестра тоже была ведьмой?» «Почему она должна была быть ведьмой?» Таня упоминала, что дар у неё наследственный. «Подед прабабке Аглая достался?» хмыкнул Соболев, ставя фотографию на место, у которой она имя позаимствовала в качестве рабочего псевдонима. Влад только пожал плечами. Такие подробности Татьяна не упоминала. «Если сестра чем-то таким и занималась, то особо не афишировала, как Татьяна. Всё, что мы о ней знаем...» Это жила в Москве, была замужем, развелась, но фамилию мужа оставила. Работала офис-менеджером, погибла во время отпуска в результате несчастного случая. «Пожар в гостинице?» — вырвалось у влады о чём он мгновенно пожалел. «Ты что-то об этом знаешь?» — удивился Соболев. «Нет». «Тогда как догадался, что это был пожар в гостинице?» «А я никогда не упоминал, что у меня бывают странные озарения, которые в итоге превращаются в рисунки». Едко отозвался Влад, надеясь, что такого объяснения Соболеву хватит, и он отстанет. «Не отстал». «Ты рисовал пожар в той гостинице? Значит, смерть сестры как-то связана с нашим расследованием?» «Нет, не думаю». «Но разве твои рисунки не всегда связаны с нашим расследованием?» «Нет, не всегда». «Я много чего нарисовал за последний год. Что-то сбылось, и что-то так и осталось непонятым. Шелково, и то, что здесь происходит, появилось на рисунках только летом». Хм. «Ладно», — отозвался Соболев, но как-то не очень уверенно. Чтобы не дать ему возможности продолжать расспросы, Влад попытался вернуть его внимание к упавшему снимку. «А где сёстры сфотографированы? На фоне чего?» «Да там портретный снимок, фона толком не видно». Где-то на природе, кажется. Точно не в помещении. И не в городе. «Господа, позвольте узнать, какого чёрта вы здесь делаете!» Распахнувшаяся за их спинами дверь и последовавший за этим вопрос заставили обоих мужчин обернуться. И хотя Влад не мог видеть, кто именно вошёл, он прекрасно узнал её по голосу и спокойно улыбнулся. «Здравствуй, Таня». 28 декабря 2016 года, 14.30. Соболев почувствовал, как воздух в кабинете мгновенно наэлектризовался, когда его владелица вошла, как ни в чём не бывало, прикрыла за собой дверь и вопросительно посмотрела на непрошенных гостей. Он, конечно, понимал, что дело в его вытянувшихся в тонкую струну нервах. За последние несколько часов он окончательно уверовал, что Татьяна Аглая — их маньяк. Пусть ему пока не удалось понять, как именно она это делает, чёртова ведьма определённо стояла за всеми смертями — И сам Соболев мог стать следующим, что определённо усугубляло ситуацию. Её вид и взгляд сейчас только подтверждали его догадки. Она смотрела на них с Фёдоровым так спокойно, уверенно, даже немного с вызовом, как будто знала, зачем они пришли и знала, что им ничего не удалось найти. Татьяна определённо уже поняла, что стала главной подозреваемой, но прекрасно осознавала, что у них на неё ничего нет, поэтому смотрела так нагло. «Так что же вы здесь делаете, господа?» Повторила она свой вопрос, проходя к письменному столу и ставя сумку на кресло. «И как попали в мой кабинет, если уж на то пошло?» Её взгляд скользнул по ящикам. По губам пробежала улыбка, заставившая Соболева судорожно вспоминать, всё ли он задвинул достаточно аккуратно. Хозяйка кабинета тем временем скрестила руки на груди и снова посмотрела на непрошенных гостей. «Мы тебя искали». первым ответил Фёдоров, выглядя так же невозмутимо, как и она. «На самом деле, уже пару дней», — добавил Соболев, делая несколько шагов вперёд, чтобы оказаться к Татьяне ближе, чем Фёдоров, и таким образом напомнить самому себе, что он должен быть тут главным. «Но вас нигде не было». «Я уезжала из города», — равнодушно пожала плечами Татьяна. «Это вроде бы не преступление?» «В отличие от незаконного проникновения?» «Подозреваю, у вас нет ордера», Или как там это называется? Да и Влад, прямо скажем, не тянет на понятого. Прости, милый, не хотела тебя обидеть. А я и не обиделся. Лёгким тоном отозвался тот. Незаконное проникновение? Нарочито удивлённо переспросил Соболев, упирая руки в бока и улыбаясь почти так же нагло, как и Татьяна. В эту игру могут играть все желающие. Вы не так поняли происходящее. Мы искали вас, а дверь оказалась не заперта, вот мы и вошли». «Правда? Странно. Абсолютно уверена, что запирала её перед уходом. Да мне вот тоже померещились на замке признаки взлома. Мы зашли проверить, что тут происходит. Вы посмотрите, ничего не пропало. Пока я здесь, можем оформить заявление об ограблении». Татьяна усмехнулась, неотрывно глядя ему в глаза. На её лице явно читалось. «Врёшь и не краснеешь». Поэтому Соболев только выразительно приподнял бровь, мол, «Не я один тут вру». Она отвела взгляд, окинув им кабинет и пожала плечами. «Вроде всё на месте. Видимо, воришек спугнули. Или они не нашли то, что искали?» Соблев стиснул зубы, с трудом сдерживая желание надеть на неё наручники и отвезти в отделение, чтобы получить там все интересующие его ответы. Она всё равно не расколется. А давить нечем. «Так зачем же вы меня искали?» Поинтересовалась Татьяна, убирая сумку и садясь в кресло сама. «Чем могу помочь полиции на этот раз?» Она расслабленно откинулась на спинку, продолжая демонстрировать полное спокойствие. «Вы знакомы с Георгием Николаевым?» «С кем?» «Чуть выше меня, но полнее. 45 лет». «А, этот...» Татьяна улыбнулась. «Да, мы встречались пару раз. Такой себе кавалер. Как вы познакомились?» «На сайте знакомств?» да Представьте себе, иногда я там ищу себе приятелей, когда становится скучно. Охотно верю. Вы водили его к колодцу в лесу? Было дело. А что? Откуда вам известна легенда о том, кто живёт в колодце? Аккуратные брови удивлённо приподнялись, в глазах появилась откровенная насмешка. Ту страшилку, что я ему рассказала? Да я её на месте сочинила. Зачем? Чтобы разыграть его. Слушайте, я знаю таких, как он. Подобные мужчины хотят, чтобы женщина при них была и умницей, и красавицей, и ухоженной, и неконфликтной, но сами при этом палец палец не готовы ударить, чтобы сделать себя интересным и привлекательным для такой женщины. Зато претензий сразу целый вагон, первый из которых в том, что все женщины — меркантильные суки, которым подавай шубы и бриллианты, поэтому они жмутся потратить деньги даже на чашку кофе. Но для себя предпочитают считать это некой проверкой на искренность будущей подруги. Мол, если будет счастливо тупо бродить с ним по холодным улицам, смеясь смешным шуткам, то вот оно, сокровище, которое ищет каждый мужчина. Я просто устроила ему незабываемую прогулку и собственную проверку. Не наложит ли он в штаны, услышав слепленную наспех городскую легенду? К его чести проверку он прошёл. Поэтому я встретилась с ним ещё раз. Но... Оно того не стоило. Поэтому на том наше короткое знакомство закончилось. «Он умер этой ночью», — сообщил Соболев. «Неужели?» — равнодушно отозвалась Татьяна. «Очень жаль». В тоне её не было ни намёка на сожаление. «Не хотите спросить, что случилось?» «А вы имеете право рассказывать?» «Это не тайна следствия?» «В данном случае нет. Он упал с балкона чем-то очень напуганный». И, по его словам, две ночи до этого его навещало нечто невидимое и страшное, совсем как и в вашей наспех слепленной страшилки «Надо же!» — значит, он всё-таки перетрусил. «А внешне держался молодцом!» Соболь несколько секунд посверлил её взглядом, но Татьяна спокойно выдержала его, поэтому он только тихо уточнил. «Больше по этому поводу вам сказать нечего. А что ещё я могу сказать?» «За последнее время...» «В Шелкову произошло уже четыре убийства, каждая из которых перекликалась сюжетом какой-то городской легенды, и практически каждый раз вы оказывались связаны с жертвой». «Как вы можете это объяснить?» Она невозмутимо пожала плечами. «Это маленький город, а я предоставляю уникальные услуги. Вы же не хотите обвинить меня в том, что я пробуждаю к жизни сверхъестественных монстров и натравливаю их на случайных горожан?» «Или... хотите?» И снова наглый, вызывающий взгляд, расслабленная поза. Татьяна не произносила этого вслух, но язык её тела и глаза кричали. «Не поймаешь, не поймаешь. Нет в твоём ука такой статьи, чёртовая ведьма. Я хочу, чтобы вы сегодня зашли к нам. Зафиксируем ваши показания», — процедил Соболев. «И до конца следствия по этому делу потрудитесь больше не покидать город». Как скажете, товарищ капитан. Я пока больше никуда и не собираюсь. Чудесно. Он уже повернулся, чтобы шагнуть к выходу из кабинета, а Татьяна неожиданно переключила внимание на Фёдорова. А ты? Соскучился по мне или просто с ним за компанию зашёл? У меня к тебе тоже один небольшой вопрос. Ты владеешь гипнозом? Гипнозом? Удивилась Татьяна. И на этот раз Соболеву показалось, что удивление вполне искреннее. «С чего вдруг такой вопрос?» «Ну, психотерапевт, которому я ходил на сеансы, убит?» — пояснил Фёдоров. «А цель моя не достигнута. Я подумал, может, ты сможешь мне помочь?» «Если бы могла, я бы тебе сразу свою помощь предложила. Это ведь я сказала тебе про гипноз?» — напомнила Татьяна. «Увы, я гадаю на картах. Могу сотворить приворот или отворот, а ещё наслать наваждение». Если интересует что-то из перечисленного, буду рада помочь. Но гипноз — это не по моей части. Жаль, — улыбнулся Фёдоров. Буду искать другого специалиста. Удачи тебе. Спасибо. 28 декабря 2016 года, 14.50. «Нет, ты это видел? Она просто смеётся над нами!» В сердцах воскликнул Соболев, едва они оставили кабинет Татьяны за изгибом коридора. Кулак его раздражённо стукнул по стене, напугав женщину, как раз выходившую из маленького магазинчика с одеждой. Фёдоров в ответ промолчал. Соболев покосился на него и почувствовал укол совести. «Ну, в смысле…» — пробормотал он, не зная, как поделикатнее переформулировать свой вопрос. «Да я понял», — отмахнулся Фёдоров. «Не надо быть зрячим, чтобы заметить, как она куражилась». И снова замолчал, погружаясь в какие-то раздумья. Они оба застыли посреди пустынного коридора между двумя скучающими без посетителей магазинов. И раз молчаливый ступор Фёдорова не был вызван неосторожным вопросом, стало быть, тот о чём-то крепко задумался. «Есть какие-то идеи?» — поинтересовался Соболев. «М? Думаешь, о чём спрашиваю?» «О прабабке, которую ты упомянул. настоящая Аглая». соболева почему-то показалось, что Фёдоров солгал. Или сказал не всю правду, но допытываться он не стал, лишь уточнил. «И что с ней?» «Ты знаешь, где она жила?» «Нет, а зачем мне это?» «Да вот я подумал. Сама Татьяна из-под Питера сюда переехала с год назад. Спрашивается, почему именно сюда?» «Это она тебе сказала, что переехала сюда из-под Питера?» Нет, я наводил справки. Соболев удивлённо посмотрел на него, но уточнять, где, как и почему Фёдоров этим занимался, не стал. У того могли быть как личные причины, так и основания подозревать Татьяну в чём-то задолго до него. А уж возможности у людей с такими деньгами хватает. Она могла переехать по какой угодно причине, заметил Соболев. Ты мне сам-то что сказал, когда я спросил, какого чёрта тебя принесло в Шелкова? Мол, захотел сменить обстановку, а тут квартира подходящая подвернулась. «Но ты же понимаешь, что я тебе тогда солгал?» — хмыкнул Фёдоров. «У меня была причина, просто тогда было не время рассказывать тебе о пророческих рисунках. Ты бы решил, что я псих». «Я сейчас так думаю», — невозмутимо парировал Соболев. Впрочем, совершенно беззлобно. И Фёдоров на это только улыбнулся. «Я думаю, у Татьяны тоже была причина приехать именно сюда». Очень уж хорошо она осведомлена о местах силы и связанных с ними легендах. Возможно, её прабабка жила где-то здесь. Вполне вероятно, Татьяна с сестрой приезжали к ней сюда на лето, слушали её сказки. «И что?» — продолжил недоумевать Соболев. «Что нам это...» Он вдруг осёкся, наконец догоняя мысль Фёдорова. «Думаешь, про колодец Татьяна тоже могла слышать от прабабки Аглая?» «Почему нет?» «На той фотографии, которая упала». Она могла быть сделана, скажем, где-то в деревне. Например, во дворе дома. Соболев задумался, воскрешая в памяти снимок. Да, пожалуй. Теперь мне даже кажется, что я видел кусочек дома на фоне. Значит, то, что мы ищем, находится там. Серьёзно? Соболев искренне попытался прожечь его взглядом. Но с незрячим этот фокус, как оперативник уже успел заметить, не срабатывал. Поэтому он поинтересовался вслух. «Это что? Ещё какие-то твои экстрасенсорные штучки?» Фёдоров снова улыбнулся. «Возможно. Или я пытаюсь находить знаки там, где их на самом деле нет. Но если окажется, что прабабка Аглая действительно жила где-то здесь, если это где-то в деревне, а дом по-прежнему стоит, то почему бы не посмотреть там? Где бы ты стал держать компрометирующие тебе материалы, особенно понимая, что попал под подозрение?» Она ведь совсем не испугалась, увидев нас в кабинете, так? Значит, там ничего нет. Едва ли есть дома, потому что она прекрасно понимает, что рано или поздно с обыском могут прийти и туда, но при этом совершенно спокойно. Вывод? Если есть что-то такое, что может указать на неё, то оно там, где нам не придёт в голову искать. Именно. Хорошо. Я попытаюсь выяснить, кто её прабабка и где она жила. «Надеюсь, ты не поедешь со мной?» «Нет, у меня есть свои дела», — заверил Фёдоров, доставая из кармана зимнего пальто смартфон. «Ты езжай, меня заберёт Кристина. Как только что-нибудь выяснишь, дай знать, хорошо?» Соболев заверил, что так и сделает, взяв с Фёдорова обещание, что тот поступит так же, если новая информация появится у него.